Февраль. Тренинг укрепления самооценки у пап. 1 февраля. Как похвалить папу? Весь этот месяц мы будем говорить комплименты и поощрять достижения пап, чтобы 23 февраля выглядеть убедительно и естественно. Для пап это аванс и благословение семьи на будущее свершения. Праздничные комплименты – это всегда аванс. Дети склонны принимать восхищение в свой адрес на полном серьезе. У них еще не сформировалось критическое мышление. Мамы хотели бы, чтобы говорили только о положительной стороне их образа, а папы любят, когда их хвалят по делу за конкретные заслуги. Дорогие мамы, нужно напрячь память и вспомнить, что хорошего сделал отец вашего семейства за последние полгода-год. Вспомните ненароком, но в присутствии всех членов семьи, «Ах, все-таки как хорошо ты придумал с этим угловым шкафом. Я каждый раз открываю дверцу с благодарностью». Или «Я почему-то вспомнила сегодня, как ты принес домой эту огромную елку. До сих пор не пойму, как тебе удалось ее провести через весь город и дотащить до восьмого этажа. Неужели тебе никто не помогал?» Правило номер 32. Добрые воспоминания о сделанном – лучший комплимент для папы. 2 февраля. Секрет отцовской харизмы. Папам не рекомендуется изображать из себя непобедимых мачо перед детьми. Это лучше приберечь для женщин. Детей восхищают папина смелость и дерзость, а не монументальность и неуязвимость его образа. Только распугаете малышей. Папа – это не волшебник, который решает все проблемы, не моргнув глазом. Папа – это тот, кто не боится рискнуть еще раз, даже после неудачи. Вот это да! Он попробует снова и снова. Если уж папа взялся, он добьется своего. Нужно только время. Примерно так чувствует малыш, наблюдая за папой, который пытается завязать ему ботиночки. Ведь малыш пока не умеет шнуровать сам, а это так важно. Харизматик – это человек, который многократно делает у нас на глазах то, что нам не по силам. Делайте что-нибудь важное и почаще, и вы станете для ребенка настоящей звездой. Только не прогоняйте его в раздражении. «Не путайся под ногами, ты мне вечно мешаешь». Папы воспринимают более слабых членов семьи или как помощников, или как помеху на пути к достижению своей цели. Ребенок обязательно станет вашим помощником, но вначале он должен убедиться воочию, что вы сами умеете делать что-то стоящее. Правило номер 33. В семье тот становится настоящим лидером, кто доказывает на деле, как много он умеет. 3 февраля. Кто эффективнее решает проблемы? Мама или папа? Жизнь – это калейдоскоп рисков и неопределенностей, поэтому большинство проблем мы решаем методом проб и ошибок. Если у вас нет готового решения, ключевая формула к успеху – давай попробуем. Нужно передать ее по наследству своим детям. Папы напрасно боятся потерять авторитет, берясь за сложные или новые дела. Если компетенций не хватает, в крайнем случае можно сказать вслух «надо бы посоветоваться с товарищами». Или «давай посмотрим, что пишут в интернете». Папы – это люди инструкций, мамы – люди советов. Поэтому к совещательному способу решения проблемы чаще прибегают мамы, к пошаговому – папы. Если папы попробуют мамин способ обучения, их возможности чрезвычайно расширятся. Но прежде чем молча углубиться в чтение инструкций при детях, лучше открыть дискуссионный клуб, привлекая домочадцев к решению креативной задачи, например, сборки мебели. Если хором не получится, тогда нужно звонить аксакалам, мудрым старцам, профи. Так мы показываем пример разумного поведения с акцентом на цели, а не на очередной демонстрации отцовского авторитета при любых обстоятельствах. Правило номер 34. Пробовать, рисковать, действовать по инструкции может научить ребенка только отец. Мамы предпочитают старые проверенные способы, которые передаются из уст в уста. Даже старинные рецепты они перепроверяют у подруг. 4 февраля. Парадоксы отцовского существования. Дом с мужской точки зрения – это пространство с ограниченными возможностями. Все члены семьи чувствуют себя в нем защищенными, а отец – связанным. Чувство связанности и ограниченности возникает из-за неверно понимаемой роли в семье. Главная задача отца – это выстраивание стратегии развития семьи. Самый трудный жизненный вопрос – как жить дальше, а что будет дальше? – адресуется мудрому главе семьи, а не матери которая обещает любить всех при любых обстоятельствах. Если отец хочет соответствовать ожиданиям домочадцев, ему лучше привлекать их к обсуждению планов, а не сторониться, опасаясь саботажа. Правило номер 35. Плохие планы лучше, чем никакие. Незбыточные планы мобилизуют, а реалистичные – организуют. 5 февраля. Как поднять паруса на семейном корабле? Бывают очень грустные семьи. И дети, и родители хорошие, но очень тоскливы у них дома. Смеяться и шуметь не принято, как будто все ждут кого-то или терпят что-то. Уныние – результат схлопнувшегося горизонта у семьи. Родители еле тянут лямку. Только тронь – обидятся или начнут предъявлять всем претензии. Хорошая, пусть и не до конца реалистичная перспектива, мотивирует всех на движение, достижение и взаимную поддержку. Какой вы видите свою жизнь и жизнь своей семьи через 5 или 10 лет? Дети меняются наиболее очевидно. Совместные обсуждения их планов помогут вам определить и свои перспективы. У детей всегда много фантазий. Не бойтесь детских фантазий, бойтесь их отсутствия. Правило номер 36. Поощряйте фантазирование о будущем у детей. 6 февраля. Куда пытается сбежать папа, чтобы не стать главным? Инфантильные отцы не относят проблемы семьи на свой счет, а пытаются их игнорировать, подыгрывая материнским чувствам жены. Некоторые отцы и вовсе предпочитают играть роль старшего ребенка в семье, помощника по хозяйству. Они считают, что семья и дети – это удел матерей, а от них можно требовать только посильной зарплаты. Помогать по хозяйству и приносить зарплату, конечно, надо, но не для того, чтобы отказаться от более важных обязательств. Правило номер 37. Отец – это капитан корабля, а не юнга. Главная его задача – рулить, не растеряв команду. 7 февраля. Рецепты от диванной болезни. Из-за того, что мужчины заинтересованы в масштабных проектах, требующих напряжения ума или воли, семейные дела кажутся им невыносимо скучными. Нашим папам легче вообще отказаться от всякой активности по дому, чем проявлять ее в мизерных дозах, да еще по принуждению и под руководством жены. Полное расслабление на диване мужчины оправдывают для себя ожиданием трудных времен, необходимостью хорошенько отдохнуть перед серьезным прорывом. Не нужно ждать, когда грянет гром. Включите фантазию. Вынося мусор, например, представьте, что выносите ядерные отходы и боретесь за экологическую чистоту планеты в целом, а не только своих собственных квадратных метров. Игры на открытом воздухе, строительство дачи, катание на коньках и лыжах, путешествия расширяют ареал действий и усиливают отцовскую маневренность. Мамам следует поощрять и разделять отцовскую экспансивность, присоединяться самой или благословлять детей, особенно мальчиков, на подвиги. Диваны – враги семей по всему миру. С дивана легко можно перекочевать не на быстрого рысака, а в инвалидную коляску. Это только в сказке про Илью Муромца можно лежать на печи 30 лет и 3 года, и потом за 3 дня совершить 33 подвига. За 33 года дети вырастут и, махнув рукой на отца, объявят себя сиротами и отправятся на все четыре стороны искать счастье. Правило номер 38. У Ильи Муромца не было детей, так что назвался папой, слезай с печи или дивана. 8 февраля. Кто же вынесет мусорное ведро? Кстати, о мусорных ведрах. Мамы считают, что вынос мусорного ведра – это минимум домашних обязательств, а папы, что это максимум издевки над их королевским самолюбием. Никогда не встречаете отца с ведром или пакетом мусора в руке. А если он только что разговаривал с главой Центробанка, и ему предстоит принять важное кадровое решение, получив ведро в руки, он поймет, что его удел – грязная работа на подхвате, а лидерские позиции – разве что для его предприимчивой жены. Словом, нет ничего более губительного для мужской самооценки, как предложение выносить помои каждый день. Поскольку женщины и дети не такие чувствительные к трэшу, можно поручить торжественный вынос мусора кому-то из старших детей. Или оставлять пакет у двери барабашки. Кто-нибудь, проходя мимо, утащит пакет с собой без лишних разговоров. Тот же отец, если на него не давить, незаметно умокнет мусор, чтобы освободить выход. Но не думайте, что отцы смиряются со своей участью. Они просто придумывают себе утешительные теории, например, о том, что они выносят не мусор, а ядерные отходы, спасая человечество. Правило номер 39. Чем масштабнее задача, тем она интереснее мужчине. Из-за слабой мотивации к мелким делам может показаться, что папы не способны делать самые простые вещи. 9 февраля. Нельзя контролировать пофигиста. Ошибка многих пап в том, что, реализуя свою свободу и независимость, они предпочитают держать все семейство под контролем на привязи дома. Им спокойнее, когда все ведут себя предсказуемо, однообразно и не беспокоят папу по мелочам. Чаще всего за такой дистанцией от домашних скрывается банальное неумение общаться с детьми и другими родственниками, страх оказаться в дурацком положении. Если маленького папу игнорировали в детстве, то искусство общения он мог научиться только на улице, в сомнительных компаниях. Поэтому он принимает логичное решение – на улицу детей не пускать, держать дома. Вырастут, придет время научиться. Между прочим, так формируется психология пассивности с откладыванием на потом важных дел. Как-нибудь в другой раз. Формула нашего успеха. Как-нибудь родной брат Авось. Как-нибудь вовсе не означает оптимизм. «Как-нибудь прорвемся». Оно означает «конформизм» и «пофигизм». «Как бы то ни было, переживем». Обратите внимание и возьмите под контроль это часто употребляемое слово. И если ваш ребенок уже усвоил его на детское «как-нибудь», нужно реагировать с праведным гневом. Что значит «как-нибудь»? Так говорят только лентяи. А мы ищем то, что нужно. Правило номер 40. Никогда не произносите при детях слова «как-нибудь», а «вось» – «потом». Считайте их нецензурной лексикой. 10 февраля. Как правильно хвалить папу? Успех – очень важная для мужчин категория. Успех мам определяется качеством отношений в семье и на работе. Для пап он определяется социальным признанием. У нас все признание за семью предназначено мамам, которые с радостью поменяли бы его на что-то более конкретное. А от пап общество ничего не ждет, кроме алиментов после развода. Такой низкий уровень социального уважения не вдохновляет отцов на подвиги. Остается признание семьи. Искусство и заслуга мам не только в том, чтобы заботиться о детях, но и в том, чтобы поощрять и привлекать пап. Комплименты папам отличаются от комплиментов мамам. Мамы предпочитают самые высокие оценки в адрес своей личности. Им важно, чтобы их считали исключительными женщинами и матерями. Наша мама – самая лучшая в мире. Папы более осторожные. Они гордятся своими реальными достижениями. Если вы будете оценивать личность мужчины в целом, без всяких поводов, он почувствует подвох, уловку, манипуляцию. Правило номер 41. Хвалить лучше умелые отцовские руки и светлую голову, а не добрые глаза и сердце, как у мамы. 11 февраля. Кто лучший, мама или папа? Дети иногда сравнивают папы-мам стереотипно. Папы сильные, мамы добрые. Папам делегируется запрос на действия, мамам на эмоции. Путаница наступает, когда шкалы меняются местами, и тогда папа злой, а мама слабая. Готовьтесь отвечать. Я не злой, я сдержанный. Я не злой, я сосредоточенный. Я не злой, я добрый. Добрый – это не только тот, кто обнимает каждые 5 минут. Это тот, кто делает добрые дела. По правде говоря, мамы спокойнее относятся к тому, что их называют слабыми. Женская слабость сродни нежности и давно стала комплиментом. А вот мужская жестокость так и не прижилась в общественном сознании как положительная норма поведения в семье. Правило номер 42. Слабости в семье прощают всем, кроме папы. 12 февраля. Радикальное средство борьбы с завистью. Зависть и ревность – это тоска по нереализованным возможностям. Если ваша дочь завидует тому, как ее подруга катается на коньках, отправьтесь на каток вместе с дочкой. Может, у нее получится даже лучше. А не получится, разочаруется и перестанет завидовать. Иногда нужно пройти длинный путь, чтобы вырасти из своих страстных желаний. Ведь и мамы иногда мечтают о норковой шубке, а потом обнаруживают, что она им не идет. Чтобы перейти от болезненного патологического состояния подавленности к состоянию более продуктивному, радостному, креативному, нужно немедленно попробовать сделать то, что вызывает зависть, или поступить так, как человек, к которому вы ревнуете. Правило номер 43. Зависть – это не то чувство, которое нужно гасить, а то, которое нужно развивать. Попробуйте вместе с ребенком реализовать мечту, заполучить то, что кажется ему особенно притягательным. 13 февраля. Королевский маневр. Цифра 13 для людей, которые любят эксклюзив и риск – счастливая. Накануне Дня Святого Валентина, особенно если вас раздражают обязательные праздники, можно сделать королевский маневр – определить события, поднять вопрос об отдыхе. В межсезонье путевки недорогие, предложений море, а возможность вылететь на отдых на неделю есть не у всех. Даже двухдневная поездка по России встряхнет организм и освежит взгляд на обычные вещи. Как правило, предложение путешествовать вдохновляет семью, создает в доме атмосферу праздника и воодушевления. Правило номер 44. Чтобы не обманывать ожидания членов семьи, иногда можно просто определить события. 14 февраля. Как победить Святого Валентина? День Святого Валентина празднуют далеко не все семейные люди, а только счастливые. Счастливые оптимисты рады любому поводу повеселиться и лишний раз признаться в любви. Чтобы не дать им возможности влиять на ваш имидж и показать, кто настоящий джентльмен, придумайте в этот день что-то оригинальное. Составьте корзину фруктов, закажите торт с доставкой на дом, принесите букет цветов, Именно от мужчины ждут признаний и подарков. В российском варианте День Святого Валентина – это репетиция 8 марта. После вчерашнего обсуждения путешествия и сегодняшней галантности папу превозносят до небес. Правило номер 45. В День Святого Валентина ждут недорогих подарков, а только подтверждение любви и привязанности. 15 февраля. Как не купить игрушку в детском мире? От папы ожидаются инициатива и расширение горизонтов для всей семьи. Есть хорошая отцовская практика – водить детей в большой магазин игрушек на экскурсию, посмотреть, что новенького появилось. Такой поход удовлетворяет детское любопытство, позволяет познакомиться с новинками. Но ребенка заранее предупреждают, что покупка состоится в другой раз. Глупо тащить в дом все, что понравится. Когда мы ведем ребенка в зоопарк, мы же не обещаем ему привезти домой слоник или крохотного крокодильчика. Некоторые родители предпочитают вообще не водить детей в большие и дорогие магазины, чтобы не дразнить – не будить в них нездоровые страсти, жадность и зависть. Когда мы намеренно ведем ребенка в магазин с недорогим ассортиментом, мы больше печемся о своей, а не о его психике. Мы боимся не справиться с ситуацией. Нам неприятно признаваться перед маленьким человеком, что для нас это слишком дорого. Мы опасаемся публичного позора, если вдруг ребенок устроит истерику и скандал привлечет внимание продавцов и покупателей. Кто-то ведь обязательно подло посоветует докупите «Да ему уже эту игрушку. Спокойно спрашиваем в ответ «Вы хотите подарить нам ее?» На этой фразе ребенок вопросительно затихает, а советчик ретируется. Так что, если денег нет, а время есть, можно смело вести ребенка в магазин игрушек. Правило номер 46. Перед походом с ребенком в магазин нужно по-мужски договориться о намерениях. 16 февраля. О папиных игрушках. Уже который день вы поражаете воображение домочадцев своими инициативами. На этом фоне не помешает немного морали. Вас выслушают внимательно и с благодарностью. Мы недооцениваем значение родительской пропаганды. Некоторые аксиомы нужно формулировать четко и напоминать членам семьи. Среди них ни одна вещь или игрушка не стоит жизни человека. Отношения в семье важнее денег, игрушек, подарков. Нельзя так сильно расстраиваться из-за денег и игрушек. Но это означает, что вы сами не жалуетесь постоянно на отсутствие средств, даже если это так. Не сетуете, что не можете купить украшения или новую пару туфель, либо сменить автомобиль, не восклицаете «везет некоторым, ездит на таких лимузинах». А то ваш ребенок вырастет, купит себе лимузин и укатит в сверкающий неонами мир, присылая вам на день рождения лишь пару новых туфель. То, о чем мы просим в СУЕ как о самом заветном, дети нам и приносят. Правило номер 47. Чтение морали лучше заменить пропагандой важных ценностей. Это означает, что вы не только учите, как жить, но и живете так, как учите. 17 февраля бесплатный оптимизм. Когда вы совершаете крупную покупку вроде телевизора или автомобиля, важно подчеркнуть не только ее дороговизну, но и мотив, который вами движет. Это для нас всех. Я мечтал о том, как мы вместе сядем в новый автомобиль и отправимся в путешествие. Но если вы ничего крупного не купили в феврале, потратив сбережения на налоги, можно, напротив, объявить день свободы от покупок. Ноу-шоппинг no – день экономии. Бутерброды в школу и на работу готовятся дома, хлеб куплен вчера – Лучший способ почувствовать свою независимость от финансов – это отказаться от их использования. Если семья сможет прожить без денег день, значит ничего страшного не произойдет, если однажды их не окажется. День в запасе у вас еще будет на размышления и поиски. Правило номер 48. Объявляйте иногда день без денег, когда никто ничего не просит купить и даже не ходит в магазин. 18 февраля. Зачем папы считают деньги? Исследования показали, что пересчет купюр чрезвычайно повышает мужскую самооценку. Гормоны счастья выделяются от многократного прикосновения к банкнотам, которые никогда не подводили своего хозяина. Несмотря на то, что вид чахнущего за златом кощея пугает детей и служит зловещей карикатурой на скрягу, они должны видеть считающего деньги отца. Делайте это спокойно и с достоинством. Деньги – это эквивалент вашего труда. Жадно пересчитывают только шальные доходы. Обязательно скажите вслух «Молодец, отец! Поработал – заработал. Хватит всем и еще останется». Правило номер 49. Пересчитывая доходы при детях, не забудьте напомнить об их предназначении. Даже за презренным металлом могут скрываться высокие побуждения. 19 февраля. Магия цифр, бухгалтерия детства. Дело, видимо, не только в купюрах, но и в цифрах. Если мы можем что-то посчитать, нам кажется, что мы этим управляем. На самом деле смысл цифрам придается самими людьми, причем разный. Именно поэтому деньги не объединяют людей, а разделяют. Вернее, они объединяют, когда их не хватает, и мы вынуждены сбрасываться в общий котел. И разъединяют, когда помимо общих потребностей появляются личные. Лучше все заработанные деньги делить на несколько корзин. Одна из них должна быть детской. И тратить на детские нужды рекомендуется 10-25% в зависимости от дохода. Но не меньше, чем на выплату кредита за авто. Не повторяйте ошибок горе отцов, которые в погоне за своими детскими фантазиями все заработанные деньги тратят на покупку дорогих игрушек. Некоторые даже думают, что содержание детей почти ничего не стоит. Дети ведь маленькие. А в назидание приводят опыт своего детства. И ничего, родители нас вырастили, и никто не жаловался. Тут им сомнительную услугу оказывают их собственные матери, иногда ревниво отслеживающие семейный бюджет выросших сыновей. Правило номер 50. Статья расходов на ребенка растет вместе с ним и превышает кредит на автомобиль. По той простой причине, что ребенок важнее автомобиля. 20 февраля. Мамин дебит и папин кредит. Цифры помогают социологам трезво оценить вклад пап в семейную жизнь. Исследования систематически показывают, что папы переоценивают свои достижения. Около 40% отцов утверждают, что систематически проводят время с детьми, примерно 2 часа каждый день. В то время как мамы называют цифру намного меньше – 2 часа в неделю. Это показатель того, что мамы устают и нуждаются в помощи, а папы хитрят, ищут возможность избежать унылой домашней повинности. Все потому, что, согласно нашим традициям, участие мужчин в ведении хозяйства и воспитании детей считается необязательным, но желательным. Женщины пытаются изменить такое положение дел. Сторг между папами и мамами неизбежен. Лучше, если вы будете обсуждать и договариваться о распределении обязанностей вместе с ребенком. Он ведь тоже член команды и обязан трудиться. Правило номер 51. Папы преувеличивают свою роль в семье, а мамы преуменьшают. Так мамы приглашают пап стать более активными. 21 февраля. Почему папа стремится все контролировать? Папы не могут долго сердиться на тех, кто слабее их. Даже если пошалить и разбросать вещи, разбить чашку, потерять игрушку, папы сохраняют спокойствие. Все под контролем. Более того, они урезонивают мам. Он же не хотел. Папы очень великодушны, если все ведут себя открыто. Но если выйти из-под контроля, что-то скрывать, хитрить, припрятывать, папы начнут гниваться. С мужской точки зрения это нечестно по отношению к ним. Мужчины готовы выдержать любую правду, но не готовы даже к маленькой лжи. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Мужская пословица. Мы не догадываемся, сколько сил и терпения требует мужское великодушие. Правило номер 52. Пока мужчина контролирует всех домочадцев или ему кажется, что все под контролем, он готов нести ответственность и защищать семью. 22 февраля. Папы и наказание. Традиционной культурой папам предписаны самые серьезные наказания детей. Отцы считают себя первопричиной рождения ребенка, хотя вынашивают и рожают детей мамы. Папы прибегают к наказаниям, чтобы напомнить о своей особой роли. Они считают, что мамы должны напоминать детям о том, кто в доме хозяин. Лучший способ смягчить отцовское сердце – напомнить о том, что ребенок очень на него похож. Не лицом, так характером. Просите папу рассказывать о его детстве – Вспоминать свои шалости, ошибки и достижения. Сравнивайте достижения детей с отцовскими. Так вы сделаете комплименты и детям, и отцу. Потому что и девочки, и мальчики стремятся походить на сильного, справедливого, бесстрашного папу. Если хвалит мама, она выказывает любовь. Если гордится папа, он оценивает ваши шансы на успех как очень высокие. Папы нередко хвастаются детьми и женой, но перед посторонними людьми. Потому что помнят, как нелегко им дались выбор и решение с семьей. Они считают себя творцами нового мира – семьи. И они правы. Правило номер 53. Папа почувствует себя на седьмом небе, услышав хоть раз от мамы. Как хорошо, что ты выбрал меня. Я так счастлива, что родила именно твоих детей. 23 февраля. День мужской исключительности. Жаль, что не получается назвать этот праздник Днем мужской солидарности, когда общественности и члены семьи поздравляют с групповой, точнее, половой принадлежностью. Невольно идентифицируешь себя с этой группой. Однако собирать всех мужчин семьи за одним столом не рекомендуется. Папа и дедушка обычно солидарные в жизни, вдруг начинают нервно реагировать друг на друга, перебивать, подкалывать. Двух кумиров в одной квартире не бывает. Мужчины поддерживают друг друга, если это их усиливает, но дистанцируются, если ослабляет. Поэтому лучше поздравлять папу и дедушку по отдельности. Назовем этот праздник «Днем мужской исключительности». Интересно, что мама и бабушка ведут себя ровно наоборот. Они рады оказаться за одним столом, хотя могут шипеть друг на друга за спиной. Дело в публичности. На людях женщины демонстрируют свои самые лучшие чувства, да и стол легче накрывать вдвоем. Правило номер 54. Мужчины, если у них развито эго, на публике борются не за хорошую репутацию, а за приз победителя – исключительность. 24 февраля. Почему папа не звонит, даже если обещает? Папа не любит говорить по телефону. Он может не отвечать на смс и не звонит, даже если все ждут звонка. Мама жалуется на то, что папа невнимательный. Дети жалуются на то, что папа не хочет покупать им телефон. Пора усвоить, что телефонию папы рассматривают как способ контроля и средство слежения. По логике сильного и ответственного отца семейства, у него особое право инициировать общение и отслеживать домашних. Если все под контролем, все происходит дежурно и ожидаемо, не нужно звонить во все колокола, бить тревогу. Папы гораздо чаще испытывают нежные чувства по отношению к мамам, чем звонят и говорят об этом. Правило номер 55. Частые звонки, считает папа, это показатель тревожности. Мама считает, что это показатель внимания и любви. 25 февраля. Куда девались папины дипломы? Папы не догадаются сами разместить свои дипломы на стенах дома, а кубки выставить на видном месте. Мужчины ценят не былые достижения, а свои актуальные возможности. Они предпочтут разместить на самом видном месте атрибуты власти и силы, Например, повесить ремень так, чтобы он попадался на глаза ребенку, как инструмент потенциальной угрозы. Тренажеры, гантели, сигареты, носки, платки будут попадаться на каждом углу. Но если вы с гордостью развесите дипломы, чтобы каждый входящий мог полюбоваться и спросить «это все ваш папа?», папа соберется и станет более организованным. Дипломы придают солидности, а солидные люди не горячатся и не стремятся к демонстрации своей исключительности. Поэтому сегодня мы решаем вопрос, где должны храниться награды и дипломы папы. Все папы любят, когда мамы ими гордятся, а дети у них учатся. Правило номер 56. Подчеркивайте авторитет отца в семье. Это придаст ему солидности, ответственности и великодушия. 26 февраля. То, чего папы стесняются, но от чего не могут отказаться. Папы любят движуху, экшен, погони, сражения, соревнования. Этим объясняется их любовь к футболу, боевикам, криминальным хроникам и путешествиям. Выброс адреналина, агрессивные эмоции активизируют охотничьи инстинкты. В такие дни лучше держаться от пап подальше. А детям объяснить – у папы сезон охоты. Папа ушел в виртуал. Папу лучше не трогать. Он ничего не видит и не слышит. Бороться с некоторыми особенностями домашних бесполезно. Их можно только пережить. Это что-то вроде шопинга у мам. Раз в неделю каждый из нас хотел бы получить возможность полной свободы проявления эмоций. Только тот, кто может рассчитывать на понимание близких, не скрывая истинного размаха страстей, чувствует себя и любимым, и принимаемым. Правило номер 57. Разрешайте папам отправляться на охоту, удовлетворять потребность в движении и жесткой конкуренции цивилизованными способами, и они с пониманием отнесутся к слабостям других членов семьи. 27 февраля. О пользе папиного участия в детских играх. Папы любят осваивать все новое. Новая игрушка интересует их не меньше, чем ребенка. Мы видим это на примере электронных игр. Должны ли мы поощрять совместные игры пап с детьми, если считаем нужным ограничивать их время? Да, если совместные игры – способ установить контакт с ребенком, понять, чем он занят. Мнение профессионала, то есть более сильного игрока, авторитетнее раздраженных увещеваний обеспокоенного наблюдателя. Папы любят направлять и контролировать процессы. Найти и установить приемлемый режим игр – папина забота. Нужно только попросить его об этом. Правило номер 58. Нужно поощрять участие пап в детских играх. Это возможность контролировать и направлять процесс игры изнутри. Папы любят, когда мамы и дети просят их о помощи. Именно поэтому иногда их нужно просить по нескольку раз. Это все равно, что сказать «Ну, пожалуйста, мы тебя очень просим. Наш самый любимый и самый незаменимый папа. Помоги нам». В такие минуты папа чувствует себя всесильным и незаменимым. Помните, что просьба – это комплимент папе. Придется повторить его несколько раз, чтобы и доставить удовольствие, и усилить эффект похвалы. Правило номер 59. Не стесняйтесь просить папу о помощи. Настойчиво повторяйте просьбы, давая понять, что только он может справиться с этой проблемой.